Глава пятая. Мышеловка. Разумеется, мы бы не распространялись так долго и с таким участием о Жоржика Дудале, если бы он не должен был стать одним из главных героев нашего повествования, и не отважились бы повториться, если бы не желали рисуя его портрет, которому, возможно, не хватает некоторых деталей, пояснить, почему Бонапарт относился с огромным уважением к этому человеку. Увидев его в деле, узнав о средствах, которыми он располагал, мы поймем, как вышло, что тот, кто не привык идти навстречу даже своим друзьям, сделал исключение для своего противника. Раздался звон часов, игравших Аве Марии, когда Даль взглянул на них. «Одиннадцать часов», — сказал он. «Я в вашем распоряжении», — отозвался Ролан. У нас намечена одна операция в Шестилье отсюда. Нужен ли вам отдых? Не? Да, если нужно, у вас есть час, чтобы выспаться. Благодарю вас, это лишнее. Тогда, сказал Катадаль, мы отправимся, когда пожелаете. А ваши люди, мои люди. Мои люди готовы. Да, где же они? спросил Ролан. Повсюду. Черт побери, я бы хотел их увидеть вы их увидите когда же когда вам будет угодно мои люди очень скромны они показываются на глаза только когда я подаю им знак стал быть как я захочу их увидеть вы скажете об этом мне я поам знак они явятся ролан рассмеялся вы мне не верите спросил кадудаль что вы но только в путь генерал молодые люди закутавшись в плащи Вышли из дома. — Седло, — скомандовал Катудаль. — Который из двух лошадей для меня? — спросил Ролан. — Думаю, ваша лошадь вам понадобится свежий, отдохнувший, а для сегодняшней вылазки я приготовил других. Выбирайте любую. Обе хороши. В седельных сумках по паре английских пистолетов. — Заряженных? — спросил Ролан. — Отлично, заряженных, полковник. В этом деле я доверяю только себе. «Тогда в седло», — сказал Ролан. Кадудаль и его спутник сели на лошадей и отправились в сторону Ванна. Кадудаль ехал рядом с Роланом. Бранждор, начальник штаба армии, как называл его Кадудаль, следовал за ними на расстоянии двадцати шагов. Самой же армии по-прежнему не было видно. Дорога, прямая, будто прочерченная по линейке, Казалось совершенно пустынной. Всадники проехали около пол-льи. Но где же, черт возьми, ваши люди? — не выдержал Ролан. — Мои люди. Справа, слева, впереди и сзади, они и везде. — Неплохая шутка, — ответил Ролан. — Я вовсе не шутил, полковник. «Неужели вы думаете, что я настолько безрассуден, что отправлюсь в путь бездозорных, особенно если вокруг полно таких опытных и бдительных солдат, как ваши республиканцы?» Некоторое время Ролан ехал молча, он наконец, с сомнением в голосе, продолжил. «Помнится мне, генерал, вы говорили, что если я захочу увидеть ваших людей, то достаточно будет сказать об этом вам. Так что ж я хочу их увидеть?» всех или часть сколько вы говорили их всего триста отлично я хочу видеть сто пятьдесят человек стой скомандовал кадуудаль поднеся руки к рту он заухал сначала не ясытью потом совой ухой как не ясыть он повернулся вправо подожая крик у совы влево и лишь только стихли последние звуки жалобного крика Как в ту же секунду у дороги появились тени, которые, перепрыгнув к канаву, отделявшую заросли кустов от дороги, выстроились по обе стороны от всадников. — Кто командует справа? — спросил Кадудаль. — Я генерал, — ответил один крестьянин, выступив вперед. — Кто ты? — Мусташ. — Усач. — Кто командует слева? — снова спросил генерал. — Я Шантантевер, -э поющий зимой. — ответил, подходя другой крестьянин. — Сколько с тобой человек, Мусташ? — Сто, мой генерал. — А сколько с тобой, Шантан и Вер? — Пятьдесят. — Итого сто пятьдесят? — спросил Кадудаль. — Да, — отвечали два бретонских командира. — Все верно, полковник, — смея спросил Кадудаль. — Вы просто волшебник, генерал? — О, нет. Я бедный шуан, обычный нищий бретонец я командую войском где каждый отдает себе отчет в том что он делает где каждое сердце бьет своими двух великих принципов на которых держится мир во имя религии и монархии повернувшись к своим людям он продолжал кто командует авангардом фанлер просекающий воздух ответили два шуана арергардом ляжи берн патронная сумка — Мы можем спокойно продолжать путь, — спросил у них Кадудаль. — Так же спокойно, как если бы шли в деревенскую церковь к обедни, — отвечал Фан Лер. — Тогда в путь кивнул Кадудаль Ролану, затем обратился к своим людям. — Живее, ребята! И в то же мгновение шуаны, перепрыгнув канаву, исчезли. Еще несколько секунд в кустах раздавался треск веток, шаги в зарослях, и все стихло ну что спросил кадудаль вы полагаете что с такими солдатами мне следует бояться ваших синих каким бы ловкими и смел меня они ни были ролан вздохнул он был совершенно согласен с ккаадудаль всадники продолжали путь в одном лье отлятре те они увидели впереди прибежавшуюся черную точку что это спросил ролан человек отвечал кадудаль это я вижу — отозвался Ролан. — Но что это за человек? — Судя по скорости, с которой он передвигается, вы должны были бы догадаться, что это гонец А почему он остановился? — Он увидел всадников и не знает, ехать ли ему вперед или вернуться. — Что же он будет делать? — Он ждет, прежде чем принять решение. — Чего же? — Сигнала, черт возьми. — Он должен ответить на этот сигнал. Не только ответить, но и повиноваться ему. Вы хотите, чтобы он ехал вперед, развернулся или свернул с дороги? — Пусть едет вперед, — сказал Ролан. — Только так мы узнаем, с какими вестями он едет. Бретонский генерал так мастерски изобразил пение кукушки, что Ролан оглянулся. — Это я, — сказал Катудаль, — не ищите. — Теперь гонец должен ехать к нам? — спросил Ролан. — Не должен, а уже едет. В самом деле гонец быстро приближался. Несколько секунд спустя он остановился перед генералом. — А, это ты, Монталсо, идущий на приступ? Спросил генерал и наклонился. Вестник что-то прошептал ему на ухо. — Меня уже предпредил, Бенедеситя. — Молитва перед едой, — ответил ему генерал. Обменявшись несколькими словами с Монт-Алсо, кат дважды крикнул филином, и один раз с собой триста человек тут же окружили его. — Скоро будем на месте, — сказал кадудаль Надо сойти из дороги. У деревни Трейдьон отряд пересек поле и, оставив ван слева, подошел к селению Трефлеан. Обогнув селение, генерал направился к опушке небольшого леска, который тянулся между Гран-Шаном и Ларье. Прежде чем двинуться дальше, Катудар хотел дождаться новых известий. Над Трефлеаном и Сан-Нольфом забрежил рассвет. Казались первые лучи солнца, но над землей поднимался густой туман, и ничего не было видно дальше, чем на пятьдесят шагов. Вдруг, примерно в пятистах шагах, послышалось пение петуха. Жорж насторожился, шуаны, усмехаясь, переглянулись. Петушиное пение раздалось снова. — На этот раз ближе. — Это он, — сказал Кадудай. — Отвечайте. В трех шагах от Ролана залаяла собака. Да так похоже, что молодой человек, хоть и был предупрежден, стал высматривать животное, которое теперь тоскливо выло. В ту же минуту он увидел, как из тумана показался человек, который быстрым шагом направился к всадникам. Катудаль сделал несколько шагов к нему навстречу и приложил палец к губам, подавая знак говорить тише». — Итак, фляр пин, цветок шиповника, — спросил Катудаль, — они попались? — Как мышь в мышеловку. Если вы захотите, генерал, никто из них не вернется в ванн. — Отлично. То, что нужно. Сколько их? — Сто человек под командованием генерала Харти. — Сколько повозок? — Семнадцать. Как далеко они отсюда? Примерно в трех четвертях Лье. По какой дороге они идут? По той дороге, которая ведет из Гран-Шана в Ван. То, что нужно. По знаку коду Даля к нему подошли четыре лейтенанта. Бранш-Дор, Монт-Лассо, и ля берн Генерал отдал ему казание, и каждый ответил криком «Совы!» и исчез в тумане, взяв с собой 50 шуанов. Туман становился все гуще. Пятьдесят человек, отойдя на сто шагов, пропадали, как во тьме. Кадудаль остался сотней шуанов, которыми командовал Флярдопин. — Итак, генерал, — спросил Ролан, увидев, что генерал направляется к нему, — все идет, как вы задумали? — Можно сказать, что да, — ответил Кадудаль. — И через полчаса вы сами все увидите. — Вряд ли, если туман не спадет. Кадудаль огляделся. Через полчаса он полностью рассеется. Не хотите ли потратить это время на то, чтобы подкрепиться? Честное слово, генерал, — отвечал Ролан. Признаешь, что после пяти или шести часов перехода у меня подвело живот? А я, в свою очередь, признаю с вам, — сказал Кадудаль, — что перед боем я всегда стараюсь поесть, и так плотно, как только позволяют обстоятельства. Уж если отправляешься в вечность, так пусть будет... Не на пустой желудок. «О -о -о — О-о-о! воскликнул Ролан. — Так вы сами собираетесь сражаться? — Для этого я и пришел сюда. А так мы имеем дело с вашими друзьями-республиканцами и с самим генералом Харти, сомневаюсь, что они сдались без боя. А республиканцы знают, что вы будете сражаться с ними. Они об этом даже не догадываются. Это и есть сюрприз, который вы им приготовили? — Не совсем. — Заметьте, через двадцать минут туман совершенно рассеется, и, значит, они увидят нас в тот момент, когда и мы увидим их. — Бриз, бля, — продолжал Кадудаль, — можешь ли ты нам что-нибудь предложить? шуан отвечавший за провизию, кивнул, отошел к лесу и вернулся, ведя за собой осла, нагруженного двумя корзинами. В мгновение ока на пригорке был расстелен плащ, на котором бриз Брисбле разложил жареного цыпленка, кусок холодной солонины, хлеб и галеты из гречевой крупы. Рассудив, что во время военной кампании позволительно некоторая роскошь, он достал бутылку вина и стакан. — Прошу, — сказал Кадудаль. Ролану не требовалось повторное приглашение. Он спрыгнул с лошади и отдал по шуан. Кадудаль сделал то же самое. — А теперь... — сказал генерал, повернувшись к своим людям. — У вас есть двадцать минут, чтобы последовать нашему примеру. Те, кто не управится, за двадцать минут будут воевать с пустым животом. Казалось, все только и ждали этой команды, чтобы достать из кармана не цыпленка и солонину, а кусок хлеба и гречневую галету, и подкрепиться, по примеру, генерала и его спутника. Стакан был только один — и сотрапезники пили из него по очереди. Поднимавшееся солнце освещало их, пока не завтракали, сидя рядом, словно два товарища, устроившие привал во время охоты. Туман рассеивался, как предсказывал Катудаль. На дороге из Гран-Шана в Плескоп вскоре уже можно было различить вереницу повозок, терявшуюся в лесу. Повозки застыли на месте было ясно что дорогу прекратила какое то неожиданное препятствие действительно на некотором расстоянии от первой повозки посреди дороги можно было видеть двести шуанов которыми командовали монт лоссо шаант нивер ляжи берн и фанлер уступавшие числом республиканцы которых, как мы уже говорили, было меньше сотни, ждали, когда туман окончательно рассеется, чтобы определить численность неприятеля и понять, с кем они имеют дело. Увидев небольшую группу, окруженную вчетверо превосходившими силами, увидев синюю форму, давшую прозвище республиканцам, Ролан вскочил, когда, лениво растянувшись на траве, заканчивал завтрак. Ролану было достаточно одного взгляда на республиканцев, чтобы понять, что они пропали. Катудаль видел, как на лице молодого человека отражаются самые разные чувства. — Ну, что же, — полковник спросил он его, помолчав и оценив ситуацию, — что скажете, неправда ли я занял удачную позицию? — Скажу больше, вы не только заняли выгодную позицию, вы приняли всевозможные меры предосторожности, — отвечал Ролан с насмешливой улыбкой. — Разве первый консул не поступает так же? — сказал Кадудаль. — Используя все свои преимущества, где только возможно. Ролан кусал губы. — Генерал, — обратился он к Кадудалю, — я хочу просить вас об одном одолжении, и, надеюсь, вы мне не откажете. — О каком? — Разрешите мне умереть вместе с моими товарищами, — Кадудаль встал. — Я ждал этой просьбы. — Значит, вы... — Согласны? — воскликнул, просияв Ролан. — Да, но прежде я также хочу попросить вас об услуге. — С достоинством! — сказал предводитель роялистов. — Говорите, сударь. Ролан, столь же серьезный и благородный, как генерал-роялист, ждал. Оба они в этот момент воплощали собою старую и новую Францию.